«Вадим чиистов «Умри, Алиса!» Из сборника «Сельская жуть» Резкий звук из-под приборной панели заставил вздрогнуть. Уже второй раз за сегодня. Сволочь! Опять напугала. Умный мать ее голосовой помощник. Так она поможет ему в кювет скатиться или инфаркт заработать. Да, Андрей только сегодня познакомился с Алисой сладкоголосой помощницей из нового смартфона. Так уж случилось, что он не привык гоняться, как многие, за цифровыми новинками. Свой предыдущий телефон затаскал буквально до дыр и сменить решил лишь когда тот окончательно и бесповоротно сдох. Новый аппарат с ярким широким экраном обладал массой полезных возможностей для Андрея непривычных». Раньше, к примеру, он заранее прокладывал маршруты своих поездок по бумажному атласу и сегодня сделал бы так же, но... В принципе, и супруга на даче ждала его только завтра. Но Андрей решил удивить ее и приехать на день раньше. Благо дела свои в городе успешно завершил. Однако загородные пробки обещали довольно мучительное путешествие за рулем. Вот Андрей решил, наконец, лишить себя цифровой девственности и освоить навигатор». Подставки с присоской на лобовое стекло у него не было, и телефон аккуратно разместился снизу, на полочке под приборной панелью. Андрей периодически отвлекался, чтобы взглянуть на экран и слушал голосовые подсказки. Решение оказалось вполне удачным. Навигатор повел водителя незнакомым маршрутом, обещавшим крюк в несколько десятков километров в объезд длиннющего затора. Понимая, что без навигатора он точно встал бы в эту мертвую пробку, Андрей повернул на малозаметный съезд. Он всегда предпочитал больше ехать, чем подольше стоять. Оно и для двигателя, и для нервной системы полезней. Хотя нервы его ожидал неприятный сюрприз. Первый звоночек прозвучал неожиданно, и это был настоящий звонок. В салоне, как обычно, бормотало радио. Новости, кажется. И вдруг... А потом приятный девичий голос отчетливо и громко заявил. «Вас въехали? Требуется помощь?» Дальше Андрей уже не слушал. Ему в самом деле показалось, что его кто-то зацепил. К счастью, всего лишь показалось. Просто от неожиданности он так резко дернулся всем телом, что невольно вильнул рулем. Убедившись, что катастрофы не случилось, Андрей все же припарковался на обочине, чтобы немного прийти в себя. Экран навигатора был наполовину скрыт синей полосой, на которой сообщалось, что работает помощник Алиса, и появлялись слова, повторяющие то, что произносил голос диктора из динамиков магнитолы. Андрей, разумеется, слышал о голосовом помощнике от Яндекса, но вживую ранее с ней не сталкивался. А навигатор тем временем уже проложил маршрут до ближайшего автосервиса. Чертыхаясь и проклиная Алису, Андрей не сразу сообразил, как вернуть навигатор в прежний режим. И вот опять заехал в совершеннейшую глушь. Две полосы растрескавшегося асфальта с обочиной, стиснутые с обеих сторон сумрачными елями и хлыстами кустов, с едва набухшими весенними почками. И ни единой машины поблизости, ни в попутном направлении, ни навстречу. Глушь. Радио задохнулось в помехах, и Андрей воткнул в магнитолу флешку с набором аудиокниг, скачанных загодя. И вот, когда из динамиков звучала жуткая история о плотоядных великанах, обитающих в холмах британского корнула, из-под приборки оглушительно дзынькнуло. Андрей бы соврал, сказав, что не испугался. Все-таки ужастик был очень атмосферный и умело озвученный. Андрей не бездушевного трепета мысленно погрузился в историю с огромными людоедами, на автомате удерживая авто на дороге. А тут этот звон, словно стальным крюком по нервам. Андрей не на шутку словил испуг. Но еще больше он разозлился и, не глядя, начал тыкать пальцем в экран смартфона. «Заткнись, лиса! Сдохни, тварь!» Он даже в какой-то момент начал раздраженно напевать на мотив старой песенки в которой некой Алисе предполагалось не плакать, потому что она стала взрослой. «Умри, Алиса, скорей захлопнись!» Только Алиса не унималась. Издевательски ласковым голоском продолжала. «Спросить у Яндекса? Сейчас узнаю. Построить маршрут?» «Да чтоб тебя!» Андрей понял, что не может одновременно следить за дорогой и усмирять Алису. Пришлось остановиться и взять смартфон в руки. Карту навигатора наполовину заслонила темно-синяя полоса голосового распознавателя, на которой застыла фраза «Логово великанов». Неужели глупая Алиса пыталась найти логово великанов? Надо как-то удалить это приложение, а то никаких нервов не хватит. Андрей уже вытянул палец в сторону экрана, как женский голос вновь заставил его вздрогнуть. «Маршрут построен». «Куда построен?» Андрей в изумлении разглядывал карту. Этот набор электронных сигналов с женским именем отыскал какое-то логово великанов, причем очень даже рядом 8 километров и 26 минут, совсем немного в сторону. Что это? Бак в программе, шутка разработчиков или лесная база отдыха с таким необычным названием. А может? Почему бы и нет? В любом случае, время у него есть. Андрей решился и нажал: Поехали. — Прямо 5 километров, потом направо. — Ладно, поглядим на ваших великанов. Андрей начал движение, но магнитолу выключил. Хватит на него сегодня страшных историй и неадекватных реакций от виртуальной мадам. Он, конечно, во всякое такое не верил, но и лишней жути на себя нагонять не хотел. Все же страшновато было, но интересно. Андрей едва не пропустил нужный поворот. Навигатор стал слегка подтупливать, да и укрытой коричневой коркой свалявшейся прошлогодней травы съезд было непросто заметить. Никаких знаков и указателей, просто колея, лихо ныряющая в густой ельник. Андрей мог бы одуматься и не лезть на эту странную трассу, но... нет, не мог. Его сознание целиком по-змеиному поглотило любопытство. Неудержимая страсть к неизвестному и таинственному оказалась намного сильнее всех страхов и банальной осторожности. Руки уверенно выкрутили рулевое колесо вправо, и свет фар разогнал полумрак в извилистой галерее чешуйчатых стволов под сизым пологом из еловых лап. Дорога была, на удивление, узкая. Заметно было, что по ней почти не ездит, Но все же Андрея не покидала гаденькое мнительное предчувствие вероятных проблем. Если вдруг из-за очередного поворота появится встречная машина... Он искренне надеялся, что где-то впереди будет пусть какая-то возможность съехать в сторону или развернуться. Но ничего такого не появилось. Дорога просто исчезла, нырнув напоследок в продолговатое пятно жидкой грязи. Все, дальше лишь еловые стволы с частично отмершими ветвями. Почерневший лапник, пораженный не то огнем, не то болезнью, облепил черные стволы на высоту примерно в два человеческих роста. Выше темнела здоровая хвоя, надежно отсекая дневной свет. Андрей вышел. Он был в бешенстве. «Чего поперся? Идиот! Логово, блин, великанов хотел посмотреть! Теперь придется задним ходом петлять по всем зигзагам этой кривой лесной дороги!» Он еще раз взглянул на экран смартфона. До клетчатого флажка места назначения оставалось около сотни метров. Плюс-минус. Нет, но уж теперь возвращаться, даже не взглянув на пресловутое логово, это будет за гранью добра и зла. Ничего, можно и пешим ходом прогуляться, подышать вешним хвойным воздухом. Андрей закрыл машину и, сверившись с навигатором, шагнул на ковер из мха и сухих еловых игл. «Вы прибыли в пункт назначения». «Что?» Это вот ради этого он протискивался на машине среди елок, а потом еще на своих двоих петлял, словно хромой заяц по хвойной подстилке. Всего лишь холм, поросшим живельником. Да, холм довольно высокий форма почти идеальный купол. Необычная такая горка. Крупная. При должном уровне воображения довольно легко представить тут логово сказочных великанов. А с другой стороны, чего он ожидал? Неужели Спалинский сумрачный замок или зловонную берлогу с грудами обглоданных костей у входа повелся на странное название? Вот и получай. Любуйся можжевеловым холмом. Но хоть любопытство свое успокоил. Почти. Потому что по-прежнему не ясно, как эта кочка переросток оказалась на картах навигатора. Андрей не помнил такого, чтобы имена собственные получали лесные полянки, лужайки или холмы. Как зло узкие лоскутья неба, заметные сквозь плотные сплетения еловых лап помутнели пред вечерней мглой. Сумрак, промеж стволов, становился гуще, а кое-где, бледный и спаренной, проступили призрачные клочья тумана. Ну вот уже и смеркается, сморкается, раздраженно буркнул Андрей и пнул гнилой сучок, торчащий из утыканного игла мемха. Только это был не сучок. Трубка из грязного замшелого пластика, из которой тянулись разноцветным жгутом проводки. Андрей потянул носком ботинка и с удивлением обнаружил сломанный металлоискатель. Неудивительно, кто еще в такую глушь попрется, только всякие черные копатели кладоискатели, но ну, еще грибники с ягодниками. Эти ребята порой способны забрести довольно далеко от дорог и родных сел. Словно в ответ на эти мысли, взгляд Андрея остановился на необычного вида кочки, слишком уж правильной формы. Он толкнул ее ногой, легко сковырнув с места. Из-под слоя мха показалась эмалированная ведерка. С такими обычно ходят за брусникой и черникой. Рядом что-то тускло блеснуло. Андрей нагнулся и подобрал смартфон с разбитым экраном. Неплохая модель, из не самых дешевых. Хотя популярным такой аппарат был года три тому назад. Не исключено, что именно с этого смартфона некий неведомый остряк обозначил этот холм как логово великанов. А глупая Алиса навострилась выдавать это место в результатах поиска и прокладывать к нему маршруты. И любопытные придурки, вроде него, ведутся, чтобы застрять тут в сумерках, в попытках вырулить задним ходом обратно на дорогу. «Чтоб ты сдохла, Алиса!» Андрей в сердцах швырнул испорченный прибор в сторону сухих тонких елок, вертикально сваленных высокой грудой у подножия склона. Телефон легко проскочил сквозь валежины, но звука удара о склон не последовало. Точнее, звук был, но с большим опозданием, слишком звонкий и дробно раскатившийся коротким эхом. Словно брошенный телефон угодил куда-то в глубокую яму с каменными стенами. Андрей, дрожа от любопытства и предвкушения, раздвинул прямые стволы, которые уже не казались случайно поваленными ветром. Да, их явно сложили здесь намеренно, чтобы скрыть вход в пещеру. Именно вход, а не лаз. Проем был достаточно широк, чтобы два взрослых мужика могли легко въехать туда на велосипедах. Вот это уже интересно. Настоящая пещера. Андрей сначала предположил, что это давно заброшенный военными бункер. Но тусклый свет, пробившийся сквозь завал еловых валежин, рваными полосками лег не на бетонные стены, а на грубо оттесанный серый камень. Андрей включил на смартфоне фонарик и поразился размером пещеры. Коридор, выходящий наружу, расширялся, словно раструб мегафона, переходя в исполинский зал. И никаких следов опалубки, ни единой ржавой закладной или торчащей арматурины, лишь неровные каменные стены да утопающие во тьме своды, с гребнями бледных сталактитов. Нет, не людских рук это дело. Природа. Ну или древняя община безумных отшельников, зарывшаяся в скальную породу холма. Но природа потом все равно зашлифовала все на свое усмотрение. Андрей осторожно шагал вглубь пещеры, поражаясь ее масштабом и решая, какое из трех обширных ответвлений исследовать первым. Да, Алиса ни капли не ошиблась. Но не она, конечно, а тот, кто первым нашел это место и дал ему меткое название — «Логово великанов». Лучше не придумаешь. Программа, призванная беречь заряд аккумулятора, отключила фонарик. Это предопределило выбор направления. В глубине одного из коридоров Андрей заметил отблески света. Хотя отблески слишком громко сказано. «Так, несколько бледных фотонов» корпуску, едва ощутимая потеря пещерным мраком своей непроницаемости. Но и этого хватит, чтобы не сжечь фонарик понапрасну. Андрей углубился в галерею. Спустя пару десятков шагов дышать стало труднее. Воздух вдруг стал каким-то тяжелым, он словно густой клей втекал в ноздри с усилием. А потом вовсе проявилось ощутимое зловоние, что-то мерзкое, но трудноописуемое скорее не вонь, а ее предчувствие. Она пока лишь задевала на мгновение своим мерзким призрачным крылом ноздри Андрея, чтобы исчезнуть на несколько секунд, раствориться и вернуться вновь. Андрей хотел развернуться и уйти, но его внимание привлек звук, очень странный для этого места. Шум размеренного дыхания был бы обычен где угодно, но не в безжизненной утробе каменного мешка. Конечно, вероятнее всего, это потоки воздуха шелестят в трещинах породы. Тем же путем в пещеру проникает и слабенький свет, что ведет Андрея по коридору. Это самое логичное объяснение, но взглянуть стоит. Взглянуть и, если что, сфотографировать, пока батарея окончательно не разрядилась. Вдох и выдох, вдох и выдох. Шумно и отчетливо. Андрей берел на шум его трясло от любопытства. Внезапно зловоние стало настолько густым, что отмахнуться от него уже не было возможности. Это было нечто неописуемое, гадкая смесь застарелой псины с аммиачными парами и серой. Жуткая вонь накатила волной, словно корыто с ледяными помоями выплеснули в лицо. Как ни странно, этот поток тошнотворных испарений подействовал на Андрея отрезвляюще. Он будто взглянул на себя со стороны. Даже не так, из зрительного зала кинотеатра, где показывают низкопробный ужастик, герой которого идет туда, куда идти не следует, навстречу смертельной опасности. Чувство было настолько отчетливым, что захотелось крикнуть самому себе. «Стой, придурок! Куда ты лезешь? Беги отсюда! Беги со всех ног! Такая вонь ниоткуда не появится. Наверняка в пещере поселился какой-то опасный зверь». Рябью по спине прокатился неприятный мурашечный холодок, который повлек за собой запоздалые мысли о еловых стволах у входа, которые были не спилены, не подрублены топором, а сломаны или вырваны с корнем. Еще кололи тревогой мысли о вещах, что лежали снаружи – ведерко для ягод, металлоискатель, смартфон, пусть и сломанные – а почему, кстати, сломанные? Что могло случиться в одном и том же месте, что люди лишились недешевых игрушек? И даже если так, зачем бросили все это в лесу? Ведь надежда на ремонт покидает последний. И это все здесь, около пещеры. Совпадение? И он ведь еще не сильно присматривался. А если поискать вокруг, так может потерянных вещей будет намного больше. Однако искать не пришлось. Следующий шаг отозвался оглушительным хрустом. Андрей едва не подвернул ногу, ступив на что-то хрупкое. Фонарик не включался, заряд совсем мизерный. Андрей нагнулся, подсвечивая себе экраном, и едва не выронил смартфон. Под ногами была кость, полуистлевшая, обглоданная до белизны и... Андрей не считал себя большим знатоком анатомии, но кость уж очень напоминала большую берцовую от взрослого человека. А когда Андрей повернул гаснущий экран, то расколотый человеческий череп моргнул чернотой уцелевшей глазницы. Андрей вздрогнул и даже не заметил, как из его горла вырвался тоненький вскрик. Вонь стала совершенно невыносимой, но что-то еще испугало и насторожило Андрея. «Ах, ну, конечно!» То, что он мысленно обозначил как шумное дыхание, звучало теперь намного ближе и в более частом ритме. А еще, когда глаза после света экрана снова привыкли к мраку, он с ужасом заметил, как те самые тусклые отцветы из глубины коридора заслонила огромная тень. Андрей стал пятиться, одновременно скользя дрожащими пальцами по экрану смартфона. Он надеялся включить фонарик или активировать вспышку фотоаппарата. С трудом, но последнее ему удалось. О чем Андрей тут же пожалел? Лучше бы он как и пришел. На ощупь вслепую вернулся обратно к выходу и быстрым шагом направился к машине. Но теперь уже ничего не вернуть. Андрей уже не сумеет, как не желал бы, развидеть то, что вырвало из лап тьмы яркое мгновение вспышки. Глаза Андрея ухватили жуткую картинку целиком. Тут же брезгливо скинув пораженному сознанию коридор с неровными каменными сводами, у стен которого многослойными кучами были свалены сгнившие тряпки, обрывки одежды, кости, черепа с клочьями волос и обрывками кожи. А в конце коридора, всего в нескольких шагах от перепуганного Андрея, подпирала огромной головой свод пещеры исполинская фигура. Серая складчатая кожа под редкой бурой шерстью, длинные руки — Именно руки, не лапы, широченные ступни. И еще голова, размером и формой, больше похожая на перевернутую сорокалитровую флягу для молока, расколтую надвое провалом бездонной пасти с частоколом из почерневших зубов, глинцевито сверкавших потеками липкой слюны. Глаза были непомерно величины даже для исполина, способного пугать жителей третьих этажей, легко заглядывая к ним в окна. Такими глазами природа обычно наделяет сумеречных тварей. В тот миг, что подарила ему вспышка, Андрей успел заметить даже, что веки чудовища полуопущены и обрамлены желтоватой пеной, словно монстр только пробудился от долгой спячки. На то же указывала обвисшая кожа на боках. Гигант проснулся, и он голоден. Андрей даже на доли секунды успел впасть в оцепенение. Страх выжег все силы из его мышц. Он был словно пташка с перебитым крылом, застывшая перед распахнутым зевом змеи. На его удачу длилось это недолго, пока не погасла вспышка, отгородив его от чудовища спасительным пологом тьмы. Тут же плетью подстегнула мысль о том, что великан ослеплен вспышкой, и нужно использовать эти мгновения замешательства. Андрей бросился прочь из подземелья, едва не упав потому что скованные ужасом ноги не сразу вспомнили, как должны двигаться. Он успел дважды больно удариться о выступы стен, но не остановился, когда показались фиолетовые полосы сумерек между стволов, закрывающих вход. Позади раздался рев, от которого задрожал спертый воздух в пещере. Затем послышался топот, который Андрей ощутил не только на слух, но и ступнями, под которыми ритмично колотился утоптанный грунт подземелья. Топот стремительно приближался. Чудовище настигало Андрея, а выход, будто в кошмаре, оставался в отдалении. Время будто застыло для него, и каждый шаг казался бесконечно долгим и медленным. К счастью, это было лишь наваждение, пелена ужаса, и Андрей с воплем протиснулся между валежинами, оцарапав лицо сухими ветками. Не останавливаясь, он бросился туда, где оставил машину. Сумерки уже плотнее укрыли подлесок изготовившись уступить место непроглядной ночной тьме. Кроме того, вдали стеной сгустился туман. Вроде не сезон теперь для туманов, но Андрей был рад призрачным белесым клубам. Возможно, там он сможет укрыться от преследования и немного отдышаться. Позади с треском рассыпалась преграда из сухих елок. Жуткий рев всколыхнул хвою над головой скинув несколько игл за ворот беглецу. Топот огромных ног отозвался леденящим ужасом, который колол сильнее самых острых иголок. Андрей, непривычный к быстрому бегу, стал задыхаться, но все же ускорился, собрав все силы. Стена тумана была уже совсем близко, и когда Андрей собрался нырнуть, укрыться в бледных, непроницаемых для хищного взгляда испарениях, глаза и глотку начало жутко щипать ноздри ощутили едкий запах хлорки. Едва лишь тело вспороло влажную взвесь из мельчайших капель, лицо и руки ожгло, словно на них плеснули крепко соленым кипятком. Андрей успел сделать несколько шагов, прежде чем понял, что с этим туманом не все в порядке. Горло кипело от боли, кожу саднило, дышать не было никакой возможности. Андрей зажмурился, но резь в глазах не исчезла невзирая на из-под закрытых век потоки слез. Задыхаясь, Андрей рухнул на землю. Боль была нестерпимой настолько, что он на мгновение забыл о жутком преследователе. И тот поспешил себе напомнить. Огромная ладонь стиснула лодыжку Андрея. Сердце заходилось в бешеной колодьбе, не в силах справиться с потоками боли и ужаса. Андрей никогда не попадал в такие чудовищные ситуации. Хотя, если не считать ночных кошмаров... Пару раз случалось такое, что, вырвавшись из цепки хлап одного страшного сна, он понимал, что не проснулся, но перешел в другой кошмар, еще более страшный и безысходный. Так, вероятно, должен чувствовать себя раненый заяц, загнанный из стаи голодных волков. И вдруг случилось нечто, подарившее Андрею пусть слабую, но надежду на спасение. Где-то почти над самой его головой раздался душераздирающий ху, в котором отчетливо слышалась боль. Хватка великанской ладони ослабла, и Андрей сумел освободить ногу, распрощавшись навсегда с носком и ботинком. «Ага, едкий туман и тебе не по нраву, мерзкая ты дылда!» На этом чудеса не закончились. Оказалось, что теперь можно дышать. С трудом, постоянно откашливаясь от хлорного смрада, но можно. Андрей протёр глаза и активировал смартфон. Так и есть, он оказался в узкой щели между землей и кремовым пологом тумана. Повезло, что осталась полоска чистого холодного воздуха, хотя краев этого покрывала и жгучих испарений увидеть не удалось. Андрей успел еще заметить, как позади, утробно рыча и всхлипывая, мечется огромная тень, когда экран погас и аппарат, жалобно пискнув, окончательно сдох. Под защитой кислотного тумана можно не бояться огромного людоеда, но ждать, пока его плоть растворят едкие капли, не хотелось ни секунды. Андрей ползком направился туда, где, по его мнению, осталась машина. Это оказалось очень выматывающим занятием. Ползти приходилось, максимально вжимаясь в стылую землю, отчего под одежду проникали острые еловые иглы, раздирая кожу не хуже стальных гвоздей. Любое неловкое движение тут же отзывалось острые боли в затылке и на ягодицах. Похоже, что эти кислотные сжоги придется долго залечивать. А еще в темноте случалось утыкаться лбом в еловые стволы и толстые корни, что добавило синяков и ссадин лицу Андрея. Как не спешил он поскорее выбраться из проклятого леса, но приходилось часто отдыхать, распластавшись на манер морской звезды. Эти передышки дали Андрею возможность подумать о случившемся, поразмыслить о причинах тех жутких явлений и событий, в гущу которых он угодил. Туман. Ясно, что это не просто капли воды в остывающем воздухе, а какая-то агрессивная смесь с кислотой. А вот откуда берутся такие испарения, Андрей не мог представить. Что могло породить это бедствие? Старые захоронения химических отходов? Могильник отравляющих веществ? Богатое месторождение минералов, из раствора которых появляется кислота. Либо это неизученная природная аномалия, свойственная только этому куску леса. Тут можно только гадать. Одно Андрей понимал вполне отчетливо. Благодаря этому туману великаны-людоеды сидят возле своей пещеры и дальше не суются. А потому для большинства они всего лишь сказка, городская легенда, детская страшилка. Все благодаря туману. Великаны — твари ночные, а с вечера до рассвета пещера окружена жгучими кислотными испарениями. С едой случаются перебои, но, судя по внешности чудовища, они способны впадать надолго в спячку, экономя жизненные силы. А пробуждаясь, питаются зверями, которых ночь застала возле их логова. Не брезгуют и любопытными туристами, грибниками и разными копателями. Вероятно, один из незадачливых путников Успел пометить на сетевых картах этот холм Как логово великанов Этот без вести пропавший доброход Вероятно, хотел таким образом предупредить всех об опасности Но добился обратного Появилась еще одна приманка для любопытных Яркий маяк для скучающих обитателей городов и поселков Мягкое нежное мясо само стало доставлять себя к столу пещерных исполинов Оставляя лишь следы в виде галочек в отчетах властей, обезвестно пропавших. Так, в раздумьях и попытках справиться с болью, усталостью и страхом, Андрей в какой-то момент провалился в яму с жидкой холодной грязью. Но это неприятное событие обрадовало Андрея, ведь машина уже рядом. Осталось лишь преодолеть эту лужу, укрыться в салоне и завести мотор. Андрей, вязая всем телом в грязи, сумел добраться до твердой земли. Да, это была колея. Дорога. Ему даже показалось, что он видит во мраке силуэт своего авто. На радостях, позабыв обо всем, Андрей вскочил и бросился туда, где должна быть машина. И тут же пожалел о спешке. Удушья, резь в глазах и жгучая боль сразу вернулись. Его тело и сознание словно заключили в кокон из раскаленной колючей проволоки. Андрей вслепую сумел добежать до машины, но оказалось, что ключей нет». Его карманы были пусты. Вероятно, ключи где-то выпали. Но где? Ответ на этот вопрос искать бесполезно. Сейчас важно скорее покинуть зловещий туман. Андрей, захлебываясь слезами и кашлем, кинулся бежать в направлении параллельном борту автомобиля. Он бежал, не видя и не слыша ничего вокруг. В какой-то момент он понял, что боль начинает стихать. Вероятно, туман рассеялся. Теперь можно остановиться, протереть глаза и перевести дух. Но Андрей не мог. Он бежал, преодолевая боль и усталость. Вдруг перед незрячими от слез глазами вспыхнули яркие пятна. Шорох. Очень знакомый шорох. Колеса. Негромкий рокот двигателя. Андрей взмахнул руками, но его крик потонул в реве кладцом Потом на тело беглеца обрушился сокрушительный удар. Земля выскочила из-под ног. Из груди окончательно вышибло дух. А спина с размаху наткнулась на ствол ели с торчащими обломками веток. Снова удар, ляск металла, вспышка боли и оглушительный треск ломающихся костей, до и страдавшегося сознания, все еще заключенного в умирающем и сломанном теле, сквозь чей-то испуганный вопль, пробилась такая понятная фраза: Ах, Алиса, тварь, чтоб ты сдохла!